Глава восьмая, в которой врач Чихаева ставит первый и последний в своей жизни правильный диагноз. Поднимаясь в квартиру Брыклиных, участковый врач Лёля Чихаева очень волновалась. Ведь больной мальчик по имени Пётр был её первым пациентом. «Ах, — думала Лёля, шагая медленно по бетонным ступенькам, — и зачем я только поступила в медицинский институт? В физкультурный нужно было идти, в физкультурный». А теперь прощай, спорт, прощай навсегда. Чихаева всхлипнула от жалости к самой себе и смахнула с покрасневших век слезинку. В ясельках лучше всех погремушки металла, в детсадике мячики, в школе гранаты, в мединституте ядра. Всегда чемпионкой была, по соревнованиям ездила, до учебы ли мне было. А теперь спорт оставь больных лечи. А как? Чем? Так и не найдя ответов на эти вопросы, Лёля остановилась возле квартиры Брыклиных и нажала звонок. «Больной жив?» — спросила она, когда ей открыли дверь. Виолетта Потаповна поперхнулась и замахала на юную врачиху руками. «Ну что ж, тогда будем лечить», — грустно сказала Лёля и поставила свой чемоданчик на стол в гостиной. «Начнём нашу первую тренировку». «Что?» — не поняла Виолетта Потаповна. Начнем лечение, поправилась врач Чихаева. Где больной? Здесь, показала Виолета Потаповна. Увидев Петю, лежащим на диване и грустно разглядывающим потолок, Лёля с порога заявила: "Конечно, ОРЗ. По глазам больного вижу ОРЗ. Пусть попьет кислоту. Какую? Удивилась Виолета Потаповна. Сама не знаю, какую. Такое трудное название у нее никак запомнить не могу." Наверное, лициловую подсказала бабушка, иначе аспирин? Да-да, обрадовалась Лёля, отличный допинг для больного УРЗ. Она хотела взять чемоданчик и поскорее уйти, но Виолетта Потаповна задержала её. Может быть, вы ребёнку температуру померите, спросила она странную врачиху. Горлышко посмотрите, язык. Петечка, покажи тёте-врачу язык. «Вот еще», — возмутилась Чихаева, — «станут мне всякие мальчишки язык показывать». «Ну, хотя бы горлышко посмотрите», — взмолилась несчастная бабушка. Чихаева сжалилась и, подойдя к больному поближе, сказала, «Петр, откройте, пожалуйста, рот». Брыклин послушно выполнил указание врача. «По-моему, все на месте», — с некоторым сомнением в голосе произнесла Лёля, заглядывая Петя в рот посторонних предметов не наблюдается тоже а температуру померите спросила виолета павловна просто для очистки собственной совести веры в помощь местной медицины у нее уже не было померить можно кивнула головой чихаева и открыв свой чемоданчик достала из него рулетку надеюсь вы будете мерить температуру не этой штуковиной не выдержала виолета потаповна и брезгливо указала на рулетку «Простите, но я перепутала чемоданчики», — покраснела Лёля. «По привычке взяла свой любимый». Виолета Потаповна достала из тумбочки градусник и сердито положила его на стол. «Не забудьте его встряхнуть», — напомнила она врачу. «Зачем?» — ахнула Лёля. «Если я встряхну градусник на пол, то он разобьется». «Вы что, никогда не пользовались термометром?» — удивилась Виолета Потаповна. «Конечно нет», — гордо ответила Лёля, — «я ни разу в жизни не болела». «С вами всё ясно», — грустно проговорила Виолетта Потаповна и тяжело вздохнула. «Бедные дети, бедный мой Петенька, я так и не узнаю, чем ты болен». Чихаевой стало стыдно, и она, пряча глаза от пациента и его бабушки, сказала, «зато я защищала честь института 33 раза, у меня 20 медалей и 64 диплома». «А еще два бронзовых ядра и одно серебряное». Она положила рулетку обратно в чемоданчик, закрыла его и пошла к выходу. Уже в дверях, собираясь попрощаться с Виолетой Потаповной, тихо проговорила. «Наверное, мой диагноз насчет ОРЗ ошибочный. Не давайте внуку аспирин. Пусть полежит, отдохнет». «Но что же все-таки с ним?» – спросила бабушка юную врачиху. «Ходит скучный, глаза отводит, от еды отказывается, на щеках красное пятна». Ума не приложу, что с Петенькой случилось. А может быть, он что-нибудь скрывает и даже в чем-то вас обманывает, предположила Лёля. Мой внук не станет обманывать свою бабушку, обиделась за Петю Виолета Потаповна. Его второе «я» не позволит ему этого сделать. А вам, уважаемая, профессора в институте, наверное, иначе объясняли эти симптомы. Что говорили профессора, мне мешали узнать мои личные соревнования. Но мой личный жизненный опыт... Лёля не договорила и, кивнув на прощание головой, отправилась к другим пациентам.